учет инфляции. Как подсчитать заработок управляющего, если надо вычислить его реальный, а не номинальный доход? Допустим, инфляция в стране большая, 20%, а доход он хочет получить скромный, 10%, но с учетом инфляции. Сколько же он должен заработать? Эта задачка недалеко ушла от предыдущей. Вы уже догадались, что ответ 30% неправильный, Ему придется заработать 32% годовых, потому что если у него было 1000 рублей в управлении, через год ему потребуется 1200 рублей, чтобы купить все то же самое. Поэтому заработать ему придется 1200 плюс 10% минус 1000. 320 рублей, то есть 32% годовых, что как бы труднее, чем 30%.